Глава пятнадцатая. «Говорите, Алексей дмитрич настойчиво попросил правитель Африканской республики. «Надо бы помягче преподнести свое предложение, иначе он воспримет его в штыки». «Я смогу лишить дара всех. Разом», ответил ей и пододвинул к себе стакан свежевыжатого апельсинового сока. «Но есть подвох?» «А вы догадливы». «Да, иначе быть не может». Но обещаю вам, что постараюсь избежать серьезных последствий. Когда Градимир накрыл людей куполом и не просто лишил дара, но и забрал часть души, чтобы их постепенно убить, он смог сделать это массово, да еще и какое-то проклятие следом добавлял. Причем я так и не разобрался, как создавать подобное магии света. Значит, и я смогу. Мне ведь нужно только лишить дара, а не убить. Хотя в этом и кроется загвоздка. Не убить. Самое сложное в моем плане. Прежде я такого не делал. И не могу гарантировать, что выживут все. Буду с вами честен», — продолжил я. Это заявление Мозесу не понравилось. Он нахмурился и отвел взгляд в сторону ночного города, но пока не спешил давать мне свой ответ. «Но лучше так, нежели бы я все красиво расписал, и потом всплыли трупы». «А что, если некоторые останутся с даром и катаклизма не будет?» Задумчиво спросил он. «Может, прошлый ваш план будет более безопасен?» «Но ни вы, ни я не можем знать этого наверняка. Нужен ли нам подобный риск?» «Тут только если бегать за пророком и каждый раз просить ее показать, как изменилось будущее после тех или иных действий. Но так мы только время потеряем. Посудите сами». «Если не станет регатов, то и видящие маги не нужны. Когда все уляжется, вы сможете направить сюда людей с африканского континента. Там тоже скоро не станет тварей и силой распределяться. Такое произойдет со всеми странами и даже с моей империей», — продолжил я. «Все страны не согласятся. У них попросту не будет выбора», — слегка улыбнулся я и добавил в голос стали. «А иначе мир не сохранить». «Не удивлюсь, если вы развяжете войну или вовсе тайно лишите магов соседних государств сил». Я не ответил. Это была лишняя информация, которая могла уйти дальше, а мне бы этого очень не хотелось. Конечно, это крайние меры. «Когда вы начнете?» — прямо спросил правитель Африканской республики. «Через пять дней. Пять дней маги отработают вместе с людьми моего ордена». И когда от монстров не останется ни следа, я начну. Но что, если вам не удастся уничтожить всех монстров? Вы уже готовы отправить сюда других магов. Уверен, что они прибудут дня через три после того, как мы уйдем из Австралии. Они добьют те единицы, что остались. С этим особых проблем не будет, это я вам гарантирую. Через два дня поправил меня Мозес. Вот видите, кивнул я, у вас нет поводов для беспокойства. Вы всего лишь стали первыми в этой цепочке. Это хорошо. Сейчас мы разберемся с Австралией, больше над континентом не будет нависающей угрозы. Из Африки уедет половина видящих магов, и, возможно, беда туда вовсе не придет. Больше всего пострадает Европа и Азия. В той же Новой Земле не так много видящих магов. — Я вас услышал, — кивнул Мозес. Если сейсмическая активность изменится после всех ваших манипуляций, то я скажу об этом на Международном совете. Если нет, то сами понимаете. А ничего более, кроме правды, я от вас и не прошу, — улыбнулся я. Мозес поднял руку, и нам принесли горячий ужин. Стейки из красной рыбы на гриле с овощами. Вроде бы простое блюдо, но я не пробовал рыбы вкуснее. Она таяла на языке оставляя после себя легкую кислинку от лимона. Теперь у меня оставалось пять дней, чтобы окончательно проработать план. Я и до поездки в Австралию предполагал, что придется пользоваться массовыми заклинаниями. Ведь нереально собрать абсолютно всех магов с континента. Кто-то бы обязательно не дошел, и по закону подлости именно его бы и не хватило, чтобы восстановить магический фон в этом месте. Операция по уничтожению регатов с помощью приманок продолжалась в течение пяти дней. Этим в основном занимались сильные группы. На более слабых магах висела задача по сбору яиц, которые помещались в ранее обустроенные лаборатории. Но с ними уже будут разбираться маги и ученые, пришедшие после нас. Ни Лиам, ни Мозес не делали официальных заявлений касательно изъятия дара, чтобы не провоцировать панику населения. Когда магия ценится в жизни превыше всего, Сложно принять то, что она и убивает мир. И это мне уже доводилось наблюдать. Утром шестого дня, за сутки до катаклизма, я, Гарн и Рита выехали за город в пустыню. Мы отказались от любого сопровождения, а сами монстров уже не опасались. «Здесь подходящее место», — сказал я, и Рита остановила машину. А сегодня она у нас была вместо водителя. «Леш, я прикрою от монстров» с готовностью сказала Рита, как только мы вышли из бронированного автомобиля. Гарнджа привычно расправил раскладной стул и уселся неподалеку, уставившись в телефон, куда, наверное, уже половину написанных в этом мире книг скачал. «Здесь монстров-то не осталось, так что можешь посидеть в машине», — ответил я Рите. Неподалеку отсюда и проходила наша первая миссия с применением приманки. Сейчас же их заканчивают по всей стране, На это ушло колоссальное количество человеческих сил, и, надеюсь, оно того стоило. «Да не, я рядышком посижу, посмотрю», — проговорила Рита и достала из багажника второй раскладной стул. За эти шесть дней Рита уже привыкла к жаре и больше не жаловалась. И она куда больше помогла мне с организацией боевых отрядов, нежели в прямом убийстве монстров. Как бы она ни рвалась в бой, ее талант заключался совсем в другом. Я присел на песок в позе полулотоса. Сейчас мне предстояло тяжелое испытания. Это будет даже сложнее, чем победить Градемира и Пожирателя душ. Но иначе через сутки от этого континента останутся лишь воспоминания. Делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Ухожу в состояние медитации. Погружаюсь внутрь себя и ярко ощущаю тепло, исходящее от источника. Тысячи нитей развеиваются от него, соединяясь с другими магами. Но их я буду обрубать в последнюю очередь. Сейчас меня интересует нечто другое. Так, главное не задеть своих. Вдох, выдох. Поехали. Прикладываю руки к земле и выпускаю туда частичку своей энергии. Она разливается по песку. Медленно, не спеша. Попутно в голове рисуется карта окружающей местности и постепенно она расширяется. Первым делом направляю энергию к Сиднею. Мне приходится тратить ее все больше и больше, но сквозь невидимые нити мой источник продолжает пополняться. Маны мне уж точно хватит. В голове выстроилась карта города, мана покрывала его полностью, тонким слоем каждую улочку, каждое здание. И через нее ко мне поступало огромное количество информации, от которой было сложно отстраниться. Вдох, выдох. Так, мне нужны только видящие маги. На них и надо сосредоточиться. И вот в холле знакомого отеля я нашел первого, но приметил связующую нас нить. Значит, ему я сам даровал эту способность. Ищу дальше. В соседнем здании на первом этаже в очереди из людей связующей нити нет. Вот и первая жертва. Если этого человека вообще можно так назвать. Я поднял магию чуть выше его обуви так, чтобы энергия коснулась неприкрытой кожи, и через нее смог ощутить источник человека, лица которого даже не видел, добрался до его резервуара и точно невидимой рукой достал его из груди. И теперь его энергия присоединилась к той, что постепенно окутывала весь континент. О, хватило на целых 10 километров. Так постепенно, человек за человеком, я захватывал целый континент. «Магия коснулась и выезжающих после миссии боевиков, и спрятавшихся в лачугах посреди пустыни магов. Забавно, но бродящие вокруг монстры пугали их гораздо меньше, нежели я сам. Не знаю, сколько пробыл в таком состоянии, но так продолжалось до тех пор, пока моя магия не дотянулась до каждого видящего, которому подарил дар, не я сам, а в Ордене были все такие. Разве что Рита стала исключением, но она сидела рядом и ее сложно было с кем-то спутать. Надеюсь, что лишнего я никого не прихватил. Но даже если так, этих магов будет меньшинство, и для них всего лишь неизбежное наступило раньше, чем для остальных. Я открыл глаза. Ох, все тело затекло, еле поднялся. Рита и Гарн спали на стульях, совсем не переживая, что вокруг может быть опасно. Хотя вот сверху пролетел зубастик, И он негодовал, что уже три дня никак не может найти себе ни одного монстра. Ого, значит, и вправду получилось. Рита, вставай. Я потряс девушку за плечо. А? Что? Она вздрогнула, взмахнула руками и выронила свой телефон, который приземлился на песок. Ты, наконец, очнулся, с облегчением выдохнула она. Сколько я провел в таком состоянии? Четвертый день закончился, ответила Рита и зевнула. «Хорошо, что мы взяли палатку и еды с запасом. Несколько раз приезжали военные, но я им строго запретила тебя трогать, а драться со мной они не захотели», — усмехнулась девушка. «Скорее со мной», — сонно добавил Гарн. «Надо же, четыре дня. Осознал я, что план затянулся. Но оно и логично. Не представляю, как можно было бы провернуть подобное за более короткий срок». «Ага. Мы уже переживать начали» но решили, что если тебя разбудить, будет хуже. «Правильно сделали», — хрипло ответил я. Безумно хотелось пить и достал из багажника сумку-холодильник, в которой лежали холодные напитки. Сперва опустошил пол бутылку воды, а потом пачку виноградного сока. «Еда осталась?» — спросил я у Риты. «Да, сейчас». Она открыла заднюю дверь машины и достала контейнер с бутербродами. Это свежие, военные пару часов назад привезли. С едой разделался быстро, а затем влил в себя еще литр воды. «Полегче», — поинтересовалась Рита. «Да», — выдохнул я, — «можем ехать обратно». Она кивнула и заняла место водителя. Гарн размялся и присел на заднее сиденье. Я разместился рядом с Ритой, и когда машина уже отъехала, спросил, что говорят в глобале по поводу произошедшего. Ну, сперва маги Земли отметили исчезнувшую сейм а потом начался бунт. «Военные пытаются разогнать митингующих, которые собрались возле нашего отеля и требуют вернуть им силы. Ведь у приезжих магов в большинстве своем способности сохранились. В общем, все прошло более-менее гладко». «В большинстве?» — переспросил я. «Как мне передали ты перестарался на 12 человек?» — хмыкнула Рита. «Ничего страшного. Все равно и в Российской империи придется сокращать число магов». Рита на это не ответила. Понятно, что ей не нравился такой расклад, но все происходящее было необходимое и с этим не поспорить. Но ближе к Сиднею она все же полюбопытствовала. «А куда делись все те источники, что ты забрал?» «Они со мной», — ответил я. «Но разве их не нужно уничтожить окончательно?» «Тогда надо уничтожить меня», — ухмыльнулся я, а сам всю дорогу раздумывал, куда же деть такую прорву маны. «Ведь от нее нужно избавиться». «Только тогда от моей задумки будет толк. Но главное правило носителя первоисточника гласит, что я должен делиться даром, а иначе эта энергия убьет меня самого. И как сделать иначе, пока ответа не нашел?» После въезда в город нас встретила колонна военных машин, и в их сопровождении мы выдвинулись к отелю. Митингующих с плакатами было настолько много, что только военные заставили их расступиться А вот в холле самого отеля было тихо и спокойно. И там, за одним из столиков, меня уже ждали Лиам и Мозас. Проклятье! я надеялся, что сперва смогу помыться и отдохнуть. Массовое заклинание забрало у меня немало сил. Алексей дмитрич поприветствовал меня, правитель Африки. Вижу, что все прошло более-менее успешно. Он позволил себе легкую улыбку. Роменас и его охраны, стоявшие у дверей в отель, Здесь более никого не было. И снова эта фраза более-менее, хоть и на английском. Не нравится мне это. Каковы потери? Прямо спросил я и присел напротив правителя Африки. На столе стоял графин с водой, и я налил ее в стакан. Обычно на столь важных переговорах не присутствуют официанты, а я и не столь гордый, воду могу сам налить. «Среди ваших магов не умер никто», — начал он. Это уже радовало, но виду я не подал, опустошая стакан с прохладной водой. Среди наших потери составили пять человек. Небольшая жертва, — спокойно закончил Мозес. Хотелось бы и вовсе без жертв, но это невозможно. Уже прибыли маги из Африки, — поинтересовался я. Не хотелось комментировать смерти. И так понятно, что их семьи получат компенсацию, но людей это не вернет. Но, с другой стороны, регаты за год убивали в сотни раз больше. Да, они уже заменили дежурных на вышках во всех городах. Сформированы новые боевые отряды. Они ищут оставшихся регатов, но пока безуспешно. Это хорошо. Как мне уже передали угрозами навала. Да, я должен вас благодарить. Маги Земли прогнозировали как минимум восьмибальное землетрясение. А что похуже, они предсказывать не умеют. Не то, что предотвращать. Тогда мы можем возвращаться. Предложил я, рассудив, что душ смогу принять и дома. Международный совет назначен на завтра. «И нам всем нужно присутствовать», — добавил Лиам. «Во сколько?» «В 11 утра по Гринвичу. Значит, у меня полно времени, чтобы выспаться». Ответил я и поднялся из-за стола. «По местному времени в 8 вечера встретимся здесь же». «На то мы решили». А поскольку разница с Австралией составляла целых 11 часов, у меня были почти сутки для отдыха. Ведь сейчас глубокая ночь, а когда по Гринвичу будет 11 утра, здесь будет только 9 вечера. До назначенного времени я отсыпался и объедался. Надо было компенсировать полученное в пустыне истощение. Пусть оно меня и не убьет, но дискомфорт в теле мне не нравился. И в 8 вечера по местному времени Гарн переместил нас через портал в Лондон, где и было назначено заседание. Понятно, что большинство правителей попросту не успели добраться за столь короткое время, и связь с ними будет осуществляться по видеосвязи. Правда, Гарн опять промахнулся. И вышли мы не рядом со зданием правительства Англии, а прямо в нем, в одном из больших залов, где не закончилось какое-то совещание. «Меня чуть не ослепили вспышки фотокамер, но переместившаяся с нами охрана Мозеса тут же заслонила нас и вывела из зала». «Да они более настойчивые, чем протестующие в Сиднее», — заметил Лиам. «На международном совещании их быть не должно. Только вот нас ждали у главного входа. Я понятия не имел, куда нам идти в этом огромном здании». «Сейчас решим», — кивнул Мозес. Он велел одному из своих охранников спуститься за сопровождающими, И через 10 минут мы их дождались. Просто африканец сам заплутал, пока спускался. Половину одиннадцатого мы заняли свои места в главном зале для собраний. Всем уже подключили микрофоны для международных звонков по защищенной линии, а журналюк от аудитории отогнали. Вместо них здесь была целая толпа охраны. Лично присутствовали только представители Европейской Республики, в которой теперь правил Временный Совет. Англии, Африки, Австралии и, конечно, Российской империи. Все остальные были онлайн. Сперва король Англии прочитал вступительное слово, которое сводилось лишь к тому, что все обеспокоены сложившейся обстановкой. Потом я поднялся и решил не размусоливать. Господа, скажу вам кратко. Миру скоро придет конец, если не сократить численность видящих магов на 50%. А только так можно обойтись без аналогичного числа жертв. Количество видящих и до прихода Градемира было повышено, и до моих действий велся счет таких магов во всем мире, но сейчас их точное количество подсчитать было невозможно. Дальше все развернулось по обычному сценарию. Сперва все правители не согласились, потом Моза Стемба рассказал о произошедшем в Австралии, люди задумались, быстро дошли до стадии принятия. «Алексей Дмитриевич обратился ко мне, король Англии». Почему бы тогда не начать с вашей империи, где, по нашим данным, находится больше всего видящих магов? Я опасался этого вопроса, но и на него у меня был заготовлен ответ».